2. Инженер Артур угодил в ловушку и даже не запомнил нападающих. Только удар по голове. А после все замкнуло. В глазах заискрило, и вот он уже стоит у стены, держа в руке отвертку. «Это Хусе. Я до тебя доберусь. Превращу в кучу металлолома. Я...» Он подумал на того Верзилу, которому в прошлый раз во время боя смог переломить ногу. Хусе спешил на ринг... Думая, что победа будет легкой, вот и сделал максимальную ставку. Но Артур сразу заметил, как противник предпочитал подставлять правую часть тела. Еще подумал, почему, а когда во время первого раунда тот пошатнулся, заметил проблему. Боец на ринге мало чем отличался от живого человека, та же голова, руки, ноги и живот, но допускались незначительные дополнения. Артур внес изменения в кисти рук, теперь мог крушить кирпичи. А вот Хусе в ноги, чтобы прыгать. «Я раздавлю тебя!» – прошипел мужчина и, шаря по земле, собрал запчасти от своей руки. Теперь его правая кисть болталась, а предплечье с трудом шевелилась. искусственные нервы были разорваны. «Обью!» – еще раз выругался и, подняв брошенный нападающими рюкзак, поспешил покинуть темный проход. У него через три дня бой, он уже внес свое имя в список. Если откажется, то получит штраф, а денег, как всегда, мало. Поэтому оставался только один выход – идти к инженеру. Проклятие! После трагедии, что произошла в институте, в пламени погибли сотни людей. Карьера Виктора, как ученого, пошла вниз. Тело стало разваливаться, заболело горло, после на коже появились пятна. Первая страховка позволила сделать незначительные улучшения в теле. Это дало возможность выкарабкаться из могильной ямы. Но хотелось жить дальше. Он был инженером, повысил квалификацию и ремонтировал тела людей. Человек уже не тот. Кости менялись на керамическую губку, мышцы на искусственные волокна. А кровь стала глицеиновой. Порой человек так сильно менялся, что его можно было принять за робота. «Нет глаз, пищевода, сердца, легких. Ему не надо дышать». За это отвечает насос. «Не надо есть, но надо спать». Да, именно спать, ведь как ни крути, а мозг порой единственное, что еще было живым в этом теле. «Подлечи меня!» Как только открылась бронированная дверь, попросил Артур Виктора. «Кто ж тебя так? В прошлый раз привел в порядок. Стой!» – скомандовал инженер и посмотрел на предплечье. «Его хотели снять, это ведь не бой, верно?» «Да», — нехотя ответил Артур. «Они заманили, это, наверное, Хусе, тот еще засранец. Я ему сломал коленную чашечку». «Ого, надо постараться, чтобы это сделать. Но как? Ты же боец, как позволил». «По голове, видишь, вмятина». Виктор провел пальцами по титановой макушке черепа. У меня не все есть, но постараюсь привести тебя в порядок. Я рассчитаюсь, бой пройдет и рассчитаюсь. Ты это всегда говоришь: садись, надо провести диагностику системы жизнеобеспечения, а потом уже займемся железом. О! -о, -о" протянул Виктор, обнаружив клочки разорванных нервов. Знаю, недовольно проворчал Артур. Во что мне это обойдется? Садись. Искалеченное тело опустилось в кресло. Боец редко платил, но он приводил к Виктору своих друзей, тех, у кого не было страховки. Именно они перекрывали все расходы на запчасти. Инженер взял отвертку и стал планомерно снимать щитки, чтобы добраться до основных узлов крепления. Блок жизнеобеспечения – это самое главное в теле. Там скрыта батарея, насос, что качает не кровь, а глицеиновую жидкость. Она на порядок лучше голубой крови и хранится дольше. В этом же блоке – обогреватель, он пожирает больше всего энергии, все как у живого человека. Если даже в теле все изменено, мозг остается нетронутым, в него вживляются искусственные нервы, и через них идет управление механикой. Но этот мозг все же живой, его надо питать, насыщать кислородом и согревать. Именно за это и отвечает блок жизнеобеспечения – Сняв правую руку с тела Артура, Виктор ушел на склад, чтобы найти запчасти. При желании можно все изменить, пальцы сделать прочными, как сталь, или наоборот, нежными и чувствительными, как у ребенка. Подправить мордашку, изменить внешность, подкачать мышцы или стать танцором в балетной группе. Артур молчал, знал, что инженер не любил, когда его отвлекали от работы. Пришлось повозиться, заменить не только плечевую кость, но также ключицу. Та треснула. В плечевом суставе было вырвано шаровое крепление. «Ну и силище», — подумал Виктор, прекрасно понимая, что сломать крепление не так-то просто. Часа через два было готово. Сейчас нервы срастаются, поэтому закрепил шину, чтобы не шевелил рукой. Все, что ниже локти не работает, отключил. Так надо. «Спасибо». «Через пару дней придешь. У меня в среду бой». «Хм, ладно, во вторник утром заглянешь. Подсоединю нервы, кисть пришлось снять, там все вырвано с корнем». «Не похоже, что это твой Хусе, они пробовали снять запчасти, но с этой моделью столкнулись первый раз, вот и рвали». «Думаешь, падальщики?» «Похоже на то, тебе просто повезло, могли до позвоночника разобрать. Будь осторожен, ну а теперь самое главное». «Да, расчет. Артур порылся в кармане и достал кредитку. «У меня есть два социальных балла, возьмешь. «То, что сделал, стоит как минимум двадцать, сам посуди. Тебе надо еще лопатку заменить, но на первое время и это сойдет. Артур встал, взял рюкзак, что подобрал в переходе, его оставили нападающие, открыл и вытряхнул содержимое на стол. «Может, что пригодится?» «Это их?» «Да, сбежали. Кажется, одному проткнул легкое. Ну что, оцени». «Это все хлам. Максимум на полбалла потянет». Виктор разгреб кучу переломанных деталей. Складывалось ощущение, что их специально ломали. Вот хромированный нагрудник. Полированный, явно дорогой. Но его вырвали, погнули крепление. А тут сломанная малоберцовая кость. Такие уже давно не делают. Сейчас все металлокерамика. «Это их?» Инженер взял тёмно-голубой куб. Он давно их уже не видел, с того самого момента, как взорвали лабораторию. «Наверное, возьмешь, Хоть немного закрою долг, а остальное, как и обещал, после боя». «Ладно», — согласился Виктор. «Хотя ему эти запчасти вряд ли пригодятся, да и куб, что в свое время был самым мощным вычислительным чипом, вряд ли удастся запустить». Теперь Олег не бежал, а шел осторожно. Насос, что качал искусственную кровь, через левое легкое уже не насыщал его кислородом, но правое продолжало исправно работать. Единственный, кто мог ему помочь, так это Дональд. Он всегда помогал, поэтому и работал на него, собирая на пойманных стоках останки некогда бывших людей. «О-о-о!» Увидев дыру и черную жидкость, что все еще вытекала из раны, простонал Дональд. «Как же так?» «Я его по голове хрясь, потом еще раз, еще, тыква крепкая, хрясь, хрясь, хрясь, а он...» «Помолчи!» — приказал мужчина мальчишке, и тот зажал себе ладонью рот. «Сиди тут и ничего не трогай, ясно?» Стас закивал, но руку от губ так и не убрал, явно боялся, что опять начнет повторять слова. «Идем, я только наложу пластырь, чтобы раствор не весь вытек. Это же реагент, он очищает воздух, дорогой. В прошлый раз в тебя заливал. Смотри, какой он грязный. Ты где вообще шлялся? Еще неделя или две и замена». Ему был нужен Олег, да и Стас тоже. Тот хоть и дурачок, но порой и ему улыбалась удача. То принесет батарею, то моток нервов, а в прошлый раз с десяток новеньких глаз-камер. Залив прокол силиконовым клеем, Дональд на всякий случай провел тест жизнеобеспечения. Минус 24. если бы дошел до 30, мог бы потерять сознание. «А я его видел, видел, вот, смотри, смотри!» В комнату вошел мальчик и стал тыкать пальцем в журнал. «Я его нашел! Он у меня, у меня, у меня был! Он...» Дональд взял журнал и посмотрел на снимок из научной статьи. От скуки читал раньше. В статье говорилось про разработку новейшего кластерного чипа, что работал в сотни и тысячи раз быстрее, чем кремниевые. Технологию признали неудачной, однако на аукционах эти чипы стоили баснословных денег. «И где он у тебя?» — поинтересовался Дональд, прикинув, что если он у мальчишки, то сможет выставить на продажу. «Был! Он у меня... у меня... у... он... потерял!» — коротко пояснил Олег. «Мы загнали в ловушку ходячий манекен, Стас его огрел, и все пошло как по маслу, но чудик очнулся, пырнул меня, пришлось бежать, а ведь у него были такие кисти, новенькие, эх!» «Потерял?» – расстроенно спросил Дональд. «Ты же знаешь, у него рюкзак, все сует, а когда сматывались, оставил. Мы вернемся, он тебе нужен?» «Если принесете, куплю за один биткоин». «Биткоин, биткоин, биткоин!» Радостно закричал Стас и захлопал в ладоши. «Биткоин!» «Ого!» – удивился Олег и потрогал рану на груди. «Мы тогда сейчас сходим!» «Нет, тебе надо в ремонт, а ты…» Он посмотрел на мальчишку. «Сходи, может, твой рюкзак еще там лежит». «Биткоин! Биткоин!» «Иди!» – приказал Дональд, и Стас тут же убежал. «Где нашли?» «В заброшенной зоне!» «Идиоты!» Там охрана, боевые дроны, прихлопнуты, никто искать не будет. Были еще? Не знаю. Темно, мы свет не включали. А после появился охранник, вот и побежали. Ладно, вставай, пошли к инженеру. Ты не можешь ходить по городу с дырявой грудью. Еще задохнешься, и блок жизнеобеспечения не справится. Однажды Олег уже был у инженера. Ему понравилась лаборатория. Там стояли приборы, стеллажи с запчастями тел видел соседнее помещение, где хранились ящики с механическими органами. «Сколько же это все стоит?» – прикидывал в уме Олег, заходя в прихожую инженера. «Снимай куртку и ложись на кушетку, я сейчас тебя отключу, боли не почувствуешь, но так надо, иначе не смогу заменить», – сказал инженер и, открыв стол, достал пакет с новеньким, еще в заводской упаковке, фильтром. «А может, это отремонтировать?» поинтересовался Дональд, прекрасно понимая, во что ему обойдется ремонт Олега. «Можно, но ненадолго. Во-первых, он сжег легкое, надышал споров с кислотой. Во-вторых, внутреннее повреждение дало течь, и часть смазки попала в кровь, надо фильтровать». «Ой, мамочки!» – простонал Олег, а у самого в голове запрыгали цифры стоимости ремонта. «Могу оставить как есть, но с такими легкими проживешь год или два, после ремонт тела обойдется гораздо дороже». «Ну что, меняем или оставим как есть? Дырку я заклею». «Меняем», — ответил за Олега Дональд. Открылась соседняя дверь, что вела в комнату отдыха, и оттуда вышел Артур. Мужчина покрутил левой рукой, проверяя, как хорошо ходит плечевой пояс, После потряс запястьем и стал перебирать пальцы. Увидев его, Олег похолодел от ужаса. Ведь именно этот ходячий манекен проткнул его отверткой. «Я пошел», — даже не обратив внимания на лежащего, сказал Артур инженеру. «Во вторник, как и обещал, зайду». «Ладно, предварительно позвони и не снимай шину», — не отрываясь от операции, произнес Виктор. «Закрой за ним дверь», — попросил Дональда И тот поспешил к двери. Почти час длилась замена легкого. Надо было вскрыть искусственный кожный покров. После один за одним вынуть ребра. Подсоединить кровоток и насос, вынуть старое, все промыть. И только после приступить к установке искусственного импланта. Пока все, лежи, не вставай. Минут десять будет жечь, после пройдет. Виктор запаковал почерневший фильтр. Так всегда. Воздух в городах стал травой. Были районы, где можно дышать без маски, но там дорого, а маска неудобна. Вот и предпочитали менять легкие. А после, раз в год, если повезет, закачивали очищающий реагент. Он промывал фильтры, и можно было опять жить вполне нормальной жизнью. Инженер вышел, а Олег поманил к себе Дональда и тихо, чтобы его не услышал Виктор, прошептал. «Это он! Ну, тот, что меня ткнул!» Бестие! так же тихо прошептал Дональд. Он сразу понял, что кластерный куб наверняка достался инженеру. «Тогда отбой. Скажи своему придурку, чтобы не искал его. Нам не нужны неприятности».